Саид оглядел разгромленную чайхану и зарыдал в голос. — Я разорен, Маруф, ты только посмотри, Какого клиента послал нам Аллах, за что, ну за что карает. Повар осторожно выглянул из своего закутка И увидел разбросанные по всем углам Слабо трепещущиеся тела, круглыми глазами посмотрел на чебурашку, юркнул обратно и на всякий случай перестал дышать. — Неужели все так плохо? — робко спросил домовой, деликатно отпихивая ножкой валяющийся рядом меч. — Так, на всякий случай, чтобы не порезаться. — Еще бы! Все пиалы побиты, клиенты так не идет, а теперь и последние разбегутся. Чайханщик горестно посмотрел на трясущих головами членов всех четырех мафий. В казну прихода нет, а расходы... Саид застонал так жалобно, что даже Дон Корлеоне сочувственно всхлипнул из своего угла. — Чую. Лишит меня адмириаду лицензий Прогораю. — Хе-хе-хе. — Осторожно кашлянул Чебурашка. — Вы это о финансах? — О чем же еще? — Вот здесь оживился домовой. — Я бы мог вам помочь. — Как? — Жадно подался вперед Саир. — Так... Начал распоряжаться министр финансов. — Столик сюда, пару стульев. — Да мы как-то больше на ковре привыкли. — Растерялся чайханчик. — Отвыкайте, — отрубил чебурашка. — Культурные люди на стульях сидят, а не на пятках. Саид метнулся на кухню, выволок на нейтральный ковер разделочный столик. И пару табуреток. И чего-нибудь еще? Стакан Энгстра Эликсира. Э-э-э, замялся чайханщик. Нету, изумился домовой. э, -э, -э вообще-то есть, засуетился хозяин чайханы. Но он стоит столько. Я его из финансовой ямы собираюсь вытянуть. — рассердился Чебурашка. — А он пожалел какой-то жалкий эликсир. — не Исполнять! — хрипло просипел кто-то. Из зоны мафии нечистых сил протянулась чья-то мохнатая рука и дала Саиду позагривку, заставив последнего отправиться за заказом кувырком. Обратно Чайханщик вернулся, Бережно неся на подносе граненый стакан экстра-эликсира. Министр финансов неспешно опрокинул содержимое внутрь. — А вот и закуска! — суетился рядом Саид, перехватывая из рук повара поднос со свежеиспеченным лавашом. — После первой не закусываю! — отмахнулся Чебурашка. — Ты мне зубы-то не заговаривай, накладные я давай, доход, приход. — Тридевятый! — тихо ахнул из своего угла Дон Корлеоне. — От папы, посланец! — С чего ты взял? — зашелестели со всех сторон встревоженные голоса. — А где еще после первой не закусывают? у У-у-у! Ну, если еще и после второй. Чайхана замерла, насторожив уши. танк протянул министр финансов, неспешно листая накладные. ну какие проблемы? Да вот, доходы их упали. За товаром раз в год, а то и реже бегать приходится. Наш король так Чайхану намагичил что в целях экономии продуктов, пока все до последней крошки не съедим, ну и дурь, сатрап, — кротко согласился Саид. Но мне-то от этого не легче. Чебурашка запустил руку в портфель, вытащил оттуда подаренный папой куркулятор, после чего шустро застучал по клавишам, изредка кидая взгляд на документацию Саида туман рассеивается довольно пробормотал он потирая лапки Но где то что то в этом роде я и предполагал чапрашка окинул прокурорским взглядом в слегка спавшего с лица чайханчика цифирки то не сходятся приход на расход не совпадает В свою казну больше кладешь, чем в государственную, а это статья. У нас за такие шутки сразу к Горынычу волокут. — Это еще кто такой? — схватился Саид за сердце. — Мировой судья, Кадий, по-вашему, к нему только попади, и с приходом разберется и с расходом у него только один приход внутрь и расход один изнутри пошли дальше чебурашка забарабанил мохнатыми пальцами по кипе бумаг тысяча процентов наворота это же поэма не выдержав тона засмеялся домовой я тебе такое позволял только На экстра экстраэликсире для иноземцев, имея за горбом тридевятый, всю его мощь. Обалдеть! — Я же говорил! — яростно зашептал Дон Корлеоне. — От папы, посланник! — А что делать прикажете? — подпрягнул чайханщик, которого тоже, наконец, разобрало. — А чем лаваш насущный добывать прикажете? — Вот этим. Чебурашка перевалился со стула на стол, дотянулся до лба Чайханщика, выразительно постучал по нему и вернулся обратно. — Ценник давай, сейчас научу тебя работать. Чайханщик сорвал со стены доску с пришкурантом, Но, как только увидел первой же правки клиента, вновь схватился за сердце. — Цейдс, дурак! — строго сказал Чебурашка. — Отныне товар пополнять будешь не раз в год, а два раза в день. — Что? — подпрыгнул Саид. — Прибыль тебе подсчитать? — Откуда она при таких ценах? Схватился за голову Саид. — Смотри! — ткнул ему под нос куркулятор Чебурашка. — Не может быть! Предполагаемая месячная прибыль многократно превышала предыдущую годовую. — Не верю! — упрямо мотнул головой Чеханщик. — Проверь! — пожал плечами Чебурашка, подавая Саиду управленное меню. А можно я еще подумаю? Только недолго. И еще эликсиру притащи. Мне тоже подумать надо, как скорее до Багдада добраться. Чайханщик выставил на стол литровую бутылку экстра эликсира и умчался в подсобку думать. Министр финансов подпер свою мудрую голову ручкой собираясь сделать то же самое, но ему не дали. Он и не подозревал, что за последние пять лет владея меня от Демириату заполнили эмигранты, выжитые с насиженных мест, бравыми спасителями Отечества, так и не нашедшими в свое время Марию Искусницу, и лучшие их представители сейчас жадно пожирали... Глазами посланца самого папы, собравшегося думу думати Они не стали ожидать, будет ли он закусывать после второй. Всем и так уже было все ясно. Пошуршав между собой, они собрали все браслеты и гайки, о которых министр финансов уже забыл, передали их самому смелому, и тот почтительно выложил их перед грозным Чебургеном, великим и ужасным. Домовой вскинул глаза. Глава японской мафии положил руку на стол, достал нож, платочек и приготовился резать палец. — Ой, ты это чего? — испугался Чебурашка. — Я приношу вам свои извинения вместе с пальцем. — Извинения принимаю, а палец-то мне зачем? — Ну, а как же? — Ты успокойся, успокойся, выпей вот. Чебурашка душевно плеснул разволновавшемуся главе якудзы в стакан. Тот залпом выпил, выпучил глаза, просипел что-то типа «Лучше бы я себе палец отрезал» и рухнул под стол. В отличие от обрусевшего Акиры, его иммунитет к таким напиткам не был приспособлен. «Слабак», — вынес свой приговор домовой, налил себе, выпил, опять-таки не закусывая, занюхал рукавом кожанки, и тут его понесло. «Ну, кто тут еще?» Хочет извинения принести...